Глава одиннадцатая. Я сожалею насчет твоей матери, сказал Декер, когда они добрались до песка и направились на юг. Аму разулся, снял носки и закатал брюки. Тайлер разбросил свои вьетнамки и понес их в руках. Декер при социальных контактах подобного рода всегда чувствовал себя неловко. В молодости, до травмы мозга, он мог быть чутким, участливым и даже говорливым. Теперь же, пройдя через околосмертные переживания, растерял все это напрочь. «Мне все кажется, что я вот-вот проснусь и увижу, как она мне машет». «Это я могу понять. Итак, когда ж ты на самом деле видел свою мать в последний раз?» На прошлой неделе я жил у нее, на этой неделе — у папы. Трудно мотаться туда-сюда. Было поначалу, но потом вошел в колею. Ну, с мамой. Папа и колея — вещи почти несовместимы. Значит, в последний раз ты видел ее неделю назад? Нет, три дня назад обедал с ней в гольф-клубе, там, где она живет. А разве она тогда не была в суде? Сказала, что после обеда свободно. Она выглядела нормально, не тревожилась. Не, в полном порядке. Ты хоть раз встречался с ее личным телохранителем? Нет. Когда я был с ней на прошлой неделе, телохранителей поблизости не было. Эта реплика застала Декера врасплох, но он решил воздержаться от комментариев. Но... Когда-нибудь она говорила, что он у нее есть? — Ага, упомянула за обедом. Я спросил, в чем дело. — И что же она сказала? — Сказала, что это из-за какой-то глупости, связанной с тем, что она судья, но искушать судьбу не хотела. — Ничего более конкретного? — Нет. Но она и раньше получала угрозы, и ничего. — Тебя не тревожило, что тебе может угрожать опасность, пока ты там? Ой, я уже большой мальчик, могу позаботиться о себе, но за маму тревожился всегда. Психов хватает, знаете ли. Когда ты был там, не видел чего-нибудь странного? Не, пока я добирался домой из школы, я был порядком измотан. Обычно ужинал, слушал музыку, делал уроки и на боковую. У тебя круглогодичный график тренировок. Тайлер кивнул. Мы стали вторыми по штату, так что за нами все гоняются. Команда, побившая нас, растеряла к выпуску половину своего стартового состава, а мы еще укомплектованы. Юниором я был в сборной штата. И хотя мне уже предлагают стипендии, я ставлю на то, чтобы быть еще лучше, чем в прошлом году. Тренажёрка, кардио, схемы игр, муштра прорывов и блоков. Без остановок. Та же бодяга в колледже. А для профи это и есть жизнь. Ха, может, заработаю достаточно денег, чтобы когда-нибудь купить собственную команду. Вот так-так. Но, ну, значит, ты ни разу не видел и не слышал ничего такого, что тревожило бы твою мать? Кроме папы. В каком смысле, встрепенулся Деккер. На лице Тайлера вдруг отпечатался страх. Нет, эй, я просто в смысле, что, ну, он типа маленький ребенок, который так и не повзрослел. Тут нет ничего плохого. Он просто любит жизнь, понимаете? Это я уяснил. Но развелись они из-за этого? Ага. Еще какой-то дурацкой налоговой накладки, из-за которой мама очень расстроилась. Это было лет пять назад, когда она стала судьей и подала на развод совсем скоро после того. Я толком не врубаюсь. В смысле, ну, чтобы ставить крест на браке из-за налогов. У них обоих уйма денег. И вообще, маме не нравился папин образ жизни после развода, и она не хотела, чтобы его девицы были в доме, когда я с ним. Она считала это неправильно. «А ты что об этом думаешь?» «Ну?» Должен признать, было приятно видеть девушек, бегающих по кондо в футболках и практически больше ни в чем, Или загорающих на балконе или у бассейна. Но через некоторое время это приелось. В смысле, ну, это же мой папа. И вообще их интересовали только его деньги. И хотя он поддерживает приличную форму, ему почти 50, девушки двадцати с чем-то лет не клюют на таких без финансового подкрепления. «Значит, ты был вчера ночью с отцом?» «Тут». «Ага. Добрался домой часов в семь. Мы поужинали, посмотрели телек, и я закончил домашку. Потом лег. во «Во сколько?» «Где-то в полодинцато Вымотался». «А папа?» «Я слышал, как он разговаривает в своем кабинете. Моя спальня рядом с ним. У него клиенты по всему миру, так что он действует в разных часовых поясах. То и дело меня будет, когда зумится. Он типа думает, что надо орать про Санивази и всякая такая хрень. Случай, не смотрел на часы, когда проснулся. Да это был не раз и не два, и засыпал я не сразу. Один раз в районе часа примерно. Помню, что как раз подумал, что в шесть вставать на пробежку и разозлился. Так, еще раз после двух. Помню, посмотрел на часы, а потом снова ближе к трём. Так. А пока пытался уснуть, ну, до того, слышал, как он рассказывает по кабинету и отрабатывает свою речь. Ну, знаете, что скажет клиентам. Он всё время так делает. Ладно, позволь мне всё прояснить. Ты слышал, как отец либо говорит по зуму, либо расхаживает из угла в угол и отрабатывает свою речь. Когда именно? Ну, смахивает на то, что от полуночи почти до трех. Ты хочешь сказать, что так и не уснул? Ну, лады, ага, уснул. Около трех, когда услышал, как он встал и смотался из кабинета. Так что он мог покинуть Кондо после этого, хотя не думаю. Я слышал, как он прошел мимо моей комнаты, потом дверь его спальни открылась и закрылась, она дик скрипит. Потом я услышал, как у него палился душ. «Он принимает душ в три часа ночи?» «Я же сказал, он из-за бизнеса живет в каком-то своем времени и потеет не меньше моего, особенно когда ведет дела с клиентами. Говорит, они очень требовательны. А душ помогает ему успокоиться, расслабиться перед сном. И обычно он перед сном пропускает заворотник». Деккер поразмыслил обо всем этом. «Ладно, спасибо за это». «Он любил маму. Очень. Это его подкосило. Он проплакал всё утро и пил, как сраная лошадь». Помолчав, Тайлер посмотрел на воду. «По-моему, он еще и напуган. Отчасти потому, что теперь стал отцом-одиночкой. Больше ему не перевалить ответственность на маму. На самом деле, это она все со мной делала» подготовку к академическому оценочному тесту, уроки, визиты к врачу, позаботилась обеспечить меня всем нужным для выпускного, помогала выбрать колледжи, беседовала с вербовщиками, пилила меня за отметки. Не пропустила ни одного моего матча. А когда я был моложе, то занимался всеми видами спорта подряд, и она была тут как тут. Даже была тренером одной из моих команд малой лиги. Прямо супер-женщина учитывая, что она была адвокатом, а после судьей. — Ага. Мы все очень ею гордились, когда она стала федеральным судьей. Блин. Да ее назначил сам Хренов, президент Соединенных Штатов. В смысле, разве не круто, а? — Довольно круто. — И что теперь будет? — Тайлер покачал головой. — Ты окончишь школу и пойдешь в шикарный колледж чтобы мама тобой гордилась. Но без нее я не уверен, что смогу не распускать нюни. Всякий раз, когда такое придет в голову, думаю обо всем, что делала твоя мать, чтобы подготовить тебя к жизни. Для нее дело того стоило. Значит, должно стоить и для тебя. Это выказывает уважение. Тайлер странно на него посмотрел. Смахивает на то, что вы тоже кого-то потеряли. Поглядев на парня, Деккер отчасти увидел в нем юного себя. Абсолютно уверен в своих атлетических способностях, но больше ни в чем. «Все мы теряли кого-то близкого, Тайлер. Важно то, как мы с этим справляемся. Потому что если напортачишь в этом, все остальное...» особого значения не имеет.